Глава девятнадцатая. История Макса. Камилла и Макс вошли в город и отправились на поиски местного рынка. Макс помнил, что тот располагался где-то рядом с центральной площадью Норд-Персиваля, но им все равно пришлось изрядно поплутать по узким извилистым улочкам, прежде чем Камилла наконец увидела впереди торговые ряды. Горожане смотрели на них, как на чудо, и тихо перешептывались, когда юные члены Ордена Созерцателей проходили мимо. Высокие и стройные, затянутые в кожаные доспехи, они сильно выделялись из толпы. Жители Норд-Персиваля тепло приветствовали ребят и добродушно им кивали, видя в них защитников, которые пытаются помочь жителям избавиться от сверхъестественной напасти. Камилу и Макса такое чрезмерное внимание ничуть не напрягало. Они быстро нашли нужную лавку и купили два пакета картошки. охотливая торговка даже сделала им большую скидку и пожелала удачи в их нелегком деле. Когда они отошли от ее прилавка, к Камилле робко приблизилась худенькая девушка лет 16 Ее платье выглядело очень просто, а на плечах лежала темная вязаная шаль. Огромные карие глаза испуганно смотрели то на Камиллу, то на Макса. «Добрый день», — чуть слышно поздоровалась девочка, — «могу я с вами поговорить?» «Кто ты?» — нахмурился Макс. «Меня зовут Роза, я внучка Ульяны. о — только и смогла произнести Камилла. «Как ты?» «Не очень хорошо», — призналась Роза. «Мои родители прислали меня, чтобы я попросила у вас прощения за поведение бабушки». Девочка смущенно теребила длинную тонкую косичку. «Она всегда была очень жестокой и сварливой. То, что она сделала, это ужасно». «Мы ни в чем ее не виним», — сказал Макс, кладя руку на худенькое плечо девушки. «Она лишь хотела защитить тебя» но выбрала неправильный способ. Мне очень жаль, что все так вышло». «Мне тоже», — вздохнула Роза. «Я не осуждаю бабушку. Она правда любила меня. Когда начались все эти похищения, первым пропал мой близкий друг. Его уволокли в лес прямо у меня на глазах, и с тех пор я места себе не нахожу от страха. Вздрагиваю от любого шума, боюсь собственной тени», а бабушка видела мое состояние и просто хотела меня спасти, а еще мои родители просили передать, что время ведьм еще не прошло, еще две ночи до его завершения». «Время ведьм?» — переспросил Макс. «Это особый период, связанный с фазами лун», — объяснила Роза. «Дни, в которые заниматься черной магией лучше всего», «Мама боится, что лесной хозяин вернется за мной, ведь я последняя из детей со способностями. Днем нам нечего опасаться, но вот ночью...» «Прошу вас, приходите к нам сегодня ночевать!» — воскликнула девочка, заломив руки. «Я так боюсь, что они заберут меня, ведь вы пока не нашли злодея!» «Мы работаем над этим», — ответила Камилла. «А что до твоей просьбы, не переживай!» «Мы переночуем у вас эти две ночи», — пообещал Макс. «И будь уверена, никому не позволим причинить тебе вред». «Спасибо!» Роза подскочила к Максу и вдруг обняла его, крепко прижавшись лицом к груди. Беркут слегка опешил, а затем неловко обнял ее одной рукой в ответ. Роза отстранилась и смущенно опустила голову, «Мы живем в доме неподалеку от городских ворот», — сообщила она. «Белый домик с коричневой крышей. Приходите вечером, я и мои родители будем ждать вас». И девушка убежала, ни разу не оглянувшись. Она и впрямь была слишком смущена и напугана. Камилла и Макс озабоченно переглянулись. «Ради таких моментов мы и делаем то, что делаем», — произнесла Камилла, и Макс согласно кивнул. «В Зерцалии все еще столько зла. Я и сам творил очень нехорошие вещи, когда служил в гвардии императора. Теперь, спасая невинных от разных напастей, я могу хоть как-то искупить свою вину», — признался парень. «Аналогично», — ответила Камилла. «Служить мне не довелось. Нас освободили гораздо раньше. Но жизнь в монастыре ведьм была отнюдь не сахар». Они заставляли одних воспитанников издеваться над другими. Со мной тоже происходили вещи, за которые мне стыдно до сих пор. Поэтому я и пришла к созерцателям, делать добрые дела и не вспоминать о своем прошлом. «И как? Удается?» — тихо спросил Беркут. «Не вспоминать». «Не всегда», — честно призналась девушка. «От прошлого не уйти. Рано или поздно». «Оно настигает тебя, обрушивается, словно снежная лавина, и погребает под собой. В моей жизни случилось немало гадкого. Подозреваю, в твоей тоже?» Макс пожал плечами. «Многого я просто не помню», — признался он. «Но это и к лучшему. Мне кажется, всем нам есть что скрывать». «Не помнишь? Как это?» — удивилась Камилла. «Это долгая история». «А я никуда не тороплюсь». До особняка Кастлера нам идти как минимум полчаса. Значит, расскажу тебе на обратном пути, пообещал Макс. Вскоре они вышли из города и углубились в лес. Тогда Макс и поведал Камилле некоторые подробности своей прошлой жизни. Детство он помнил какими-то неясными обрывками, отдельными эпизодами, которые от чего-то никак не складывались воедино. Собственная жизнь напоминала ему мозаику, в которой не хватает фрагментов. К примеру, своих настоящих родителей Макс совершенно не помнил. Он представлял их себе не иначе, как некими безликими тенями, темными отражениями в мутных зеркалах. Макс даже не помнил точно, сколько ему было лет, когда они погибли. В память врезались лишь отдельные моменты погони в ночном лесу, когда кто-то бежал, проворно петляя между деревьями, прижимая его к груди, а вокруг раздавалось рычание зоргов и крики гибнущих людей. А затем был огонь, много огня, гул, треск, падающие деревья, ужасная волна дикого, ревущего, никому не подвластного пламени, которая смела все вокруг, так что ночь мгновенно превратилась в день. Дальше... Полный провал в памяти. Следующим воспоминанием стал приезд Макса в дом дальних родственников его родителей. У порога его встретили ласковая женщина с добрым лицом и суровый мужчина с седой бородой и мудрыми глазами. Сейчас Макс даже не мог вспомнить их имен. Они жили в дремучем лесу, неподалеку от какого-то небольшого провинциального городка. Макс помнил деревянный одноэтажный домишко, окружённый низкой оградой, постройки с плоскими крышами, дровяные сараи, коровник и курятник, позади которых располагался небольшой огород с аккуратными грядками и погреб, забитый разнообразными припасами. Сколько он прожил там? Полгода, год. Затем снова бегство, спасение от неведомого врага бушующий в лесу огонь, пожирающий все вокруг, дом, взорванный изнутри, выжженные посадки и головешки на месте дворовых построек. Высокая темная фигура в развивающемся плаще, стоящая в вихре пламени, которая не причиняла ей вреда, человек, уничтоживший его приемных родителей. В ту ночь женщина, заменившая маленькому Максу мать, втолкнула его в погреб во дворе и закрыла крышку на замок. Благодаря этому он не видел, как его родственники погибли, но слышал их предсмертные крики. Вскоре огонь уничтожил деревянную крышку люка, и Макс сумел выбраться, когда все вокруг было объято пламенем. Температура горения была такой, что плавились камни во дворе. К счастью, убийца стоял к нему спиной, и не видел мальчика, опрометью бросившегося в лес. Колдун сорвал с себя плащ и забросил его на спину. На его плече чернела странного вида татуировка, которую Макс очень хорошо запомнил. Сколько раз он потом видел ее в своих снах. Мальчик бежал, что есть сил, умирая от страха, спотыкаясь и падая, и поднимаясь снова. Над его головой шумел сильный ветер, раскачивающий деревья. Сухие сучья с треском сыпались прямо на перепуганного Макса. Казалось, еще немного, и вихрь оторвет его от земли. Возможно, именно тогда он впервые ощутил, что не такой, как все. Думая о тех жутких событиях, Макс позже предполагал, что его дар впервые проявился именно в ту ночь. День спустя он вышел из леса, испуганный, обгоревший и израненный. Максу повезло, что его увидели охотники из городка, расположенного сразу за рекой, и отвезли к полицмейстеру. Следующим воспоминанием был местный полицейский участок. Мальчика накормили и переодели, а затем начали задавать вопросы, но Макс не мог ничего толком объяснить. Он ощущал на себе испуганные и настороженные взгляды горожан, слышал приглушенный шепот за спиной и не понимал, что происходит. Кто-то говорил о выжженной дотла ферме в лесу, о пронесшемся в окрестностях города урагане, переломавшем много деревьев, о странном незнакомце, который несколько дней назад появился в городе и начал расспрашивать о приемных родителях Макса, Следствию мальчик помочь ничем не смог. Вскоре его отправили в сиротский приют, где он провел несколько дней. А затем на пороге учреждения появились люди, которые назвались родственниками Макса. Представители дальней ветви семейства, которые не побоялись взять его к себе, невзирая на печальную и жуткую участь двух предыдущих семей. Этих людей мальчик запомнил на всю жизнь. Поначалу они окружили его теплом, лаской и заботой. Он звал их тетей Мэрион и дядей Дэвидом, а они называли его своим сыном. Семейная пара средних лет, они жили в большом каменном доме с горгулиями на стенах в окрестностях столицы. Из окон верхнего этажа виднелись башни замка самого императора Зерцалии, над которыми постоянно проплывали военные дозорные корабли. Дядя Дэвид работал на заводе, где строили эти самые воздушные суда, а тетя Мэрион вела домашнее хозяйство. Казалось бы, вполне обыкновенная супружеская чета, каких миллионы, но Макс точно знал, обычными его приемные родители не были. В новом доме полностью отсутствовали зеркала, даже маленькие. Дядя Дэвид и тетя Мэрион постоянно шептались о чем-то, Но тут же замолкали, стоило только Максу появиться в комнате. Они заботились о нем, растили его, следили, чтобы он ни в чем не нуждался, но вот любили ли они его, в этом мальчик сомневался. Иногда Максу казалось, что эти люди взяли его в свой дом только ради исполнения некоего долга. Подозрение лишь усилилось, когда тетя Мэрион однажды случайно обронила в разговоре. «Ты принадлежишь к великому роду, Макс. Некогда это был могущественный клан, но ныне почти все его представители мертвы. Ты последний. Изберечь тебя — наша прямая обязанность. Это тяжкий долг, и я с радостью отказалась бы от него, но данную клятву нужно исполнять». Макс ничего не понял, а она быстро умолкла и не стала что-либо объяснять. Шли годы. Из маленького неуклюжего мальчика Макс превратился в крепкого и выносливого парня. Иногда дядя Дэвид даже брал его на свой завод, где Макс помогал ему в работе. Кроме того, приемный отец, оказавшийся искусным фехтовальщиком, учил его сражаться на мечах. Дядя общался с ним на равных, но не допускал никакого сближения. Тетя Мэрион с годами тоже стала вести себя с Максом сдержанно и немного отстраненно. Чем взрослее он становился, тем сильнее чувствовал, что ему в этом доме не очень рады. Вскоре он и сам начал подумывать об уходе и думал об этом почти каждый день. Все изменилось, когда у него впервые открылся его странный дар. Произошло это совершенно случайно. В мансарде дома потекла крыша. Каждый раз, когда шел дождь, на полу появлялась небольшая лужица. Дядя Дэвид решил отремонтировать кровлю и попросил Макса о помощи. Тетя Мэрион не была дома, она уехала в столицу погостить у какой-то подруги. Дядя Дэвид и Макс взобрались на крышу дома по приставной лестнице и быстро обнаружили место протечки. Пришлось убрать стеклянную черепицу — залатать дыру куском фанеры и залить расплавленным воском. Дэвид попросил Макса передать молоток, тот потянулся за инструментом и вдруг потерял равновесие. Стеклянная черепица заскользила под его ногами и посыпалась вниз, разбиваясь о плиты двора. Испуганный Дэвид не успел ничего предпринять. Макс рухнул с крыши и, кувыркаясь в воздухе, камнем полетел вниз — Порыв сильного ветра вдруг подхватил его в паре метров от земли и словно подвесил в воздухе. Макс в ужасе зажмурился, затем медленно открыл глаза и едва не задохнулся от потрясения. Он парил, широко расставив руки и ноги, удерживаемый мощным воздушным потоком. Но чудо длилось недолго. Ветер неожиданно иссяк, и парень обрушился вниз, больно ударившись о каменные плиты, которыми была вымощена дорожка, ведущая к дому. Но он не расшибся, а ведь все к тому шло. Макс удивленно взглянул вверх, не веря в происходящее. Дядя Дэвид смотрел на него с крыши с побледневшим лицом. — Ты видел это? — восторженно воскликнул парень. Мужчина тяжело вздохнул, и кивнул Максу. «Это произошло!» — тихо произнес он. Макс ничего не понимал. Что именно произошло и как все случилось? Откуда взялся ветер, который спас ему жизнь? Дядя Дэвид явно что-то знал, но он молча продолжал ремонтировать кровлю, с невозмутимым видом укладывая черепицу на место. «Мы расскажем тебе все!» Ответил он на немой вопрос Макса, когда Мэрион вернется домой. «Это ее тайна и ее семья, и это ее обязанность ввести тебя в курс всего, открыть глаза на происходящее». Большего от него добиться не удалось. Макс с ума сходил от неизвестности, но тетя Мэрион задержалась в гостях — и вернулась только поздно ночью, тогда, когда дом приемной семьи Макса вдруг осветил яркий багровый свет луны. Из-за постоянных переездов и смены места жительства, из-за смертей, сопровождающих все его детство, Макс не знал точной даты своего рождения, он просто ее не помнил. Той ночью он узнал число и месяц. Когда зловещий свет Энио залил окрестности, Ему исполнилось шестнадцать лет. Не прошло и часа, как на особняк напали хироптеры, явившиеся за мальчиком. Их увидела тетя Мэрион, которая возвращалась из города. Она ворвалась во двор, размахивая длинным стеклянным клинком. Макс понятия не имел, что у нее есть оружие, и фехтовать она умеет ничуть не хуже своего мужа. Дядя и тетя сражались за него спиной к спине. Они кололи и рубили визжащих монстров, сносили их уродливые головы. Пусть они относились к Максу с прохладцей, но бились за него не на жизнь, а на смерть. Но схватка оказалась неравной. Против четырех монстров Дэвид и Мэрион не выстояли. Они погибли на глазах мальчика. А в следующий момент его уже несли по воздуху в монастырь зеркальных ведьм. Макс кричал и отбивался, не страшась упасть с огромной высоты. Когти монстров все глубже впивались в его тело, но он не обращал внимания на боль. Он рыдал, отказываясь верить, что Мэрион и Дэвида больше нет. Мечтал, что появится ветер, который спасет его, но этого не случилось. Его снова лишили семьи, а управлять своими способностями он пока не умел. Призывать ветры и ураганы... Управлять воздушными потоками он научился уже в монастыре под руководством злобной старухи Мауры. Кнутом, розгами и калеными спицами она быстро добивалась покорности от самых нерадивых и несговорчивых учеников. Ведьмы научили его сражаться за свою жизнь, биться на мечах и алебардах. Это были жестокие тренировки, и многие воспитанники их не выдерживали. Макс справлялся. Он оказался в настоящем аду, полном боли, пыток и унижений. Он неоднократно пытался сбежать, и тогда красная аббатиса изготовила его кристаллиду, и Макс превратился в послушного раба властелина в Зерцалии.